В вагон приходили товарищи-комсомольцы. Хвалили Таню, удивлялись ей. А Таня страшно стеснялась всего этого и, словно оправдываясь, говорила, «Ну что я сделала? Сделала, что надо. Поручили партийного товарища беречь. Вот и все». У на языки вертелось ядовитое замечание насчет партийного товарища. Но он смолчал, щадя сестру, которую очень любил. А теперь даже завидовал ей так же искренне, как искренне и восхищался. Каждому, кто приходил, алёша немедленно рассказывал всю историю сначала. Пришел и Антоний Иванович. Посидел, весело спросил Таню. «Ну как, дочка?» «Все в порядке, Антоний Иванович. Врач сказал, ключица скоро срастется, а синяки чепуха». «Молодец! Молодец!» сиял мастер. «Наша рабочая косточка нигде не сдаст». Как не храбрилась Таня! Ей пришлось все же лежать в постели. Деятельная, подвижная, привыкшая с детства о ком-нибудь заботиться и теперь принявшая в свое сердце Виталия, Таня тяготилась вынужденным бездельем, нервничала и все порывалось встать. — Да лежи ты, непоседа, — говорил ей Алеша. — Теперь твое дело лежать, да не залеживаться, чтобы в два счета все заросло. Таня ревнивыми глазами глядела то на Алешу, то на Виталия, как они чистили картофель, и досадливо морщилась. — С вами зарастет. Алешка, ну что ты делаешь, злодей? — А что? — недоуменно вопрошал Алеша, испуганно останавливаясь. — Да то, что ты срезаешь картошку на палец. Не жалко тебе добро на мусор переводить. Алеша извиняющимся тоном говорил. — Да я и так стараюсь, Танча, только вот чего-то ножик толсто режет руки ты! Ничего-то вы, мужики, делать не умеете, вижу, а то же мы то, да сё, ножик!» Она отворачивалась к стене, но не выдерживала и опять принималась глядеть на брата и Виталия, словно впервые видя их. «Ну какие же они смешные и дорогие! Щи пересолят, мясо пережарят, в рот не возьмешь, пуговицу пришить не умеют». И не то, что не умеют, а и внимания не обратят на то, что ее нет. Все-то их мысли только о борьбе, о забастовке, о том, что делается на фронтах. Заговорятся, о сне и еде забудут, колещи пустые и не посмотрят. Будто все это — еда, сон, одежда, тепло, отдых — мало касается их, несущественное. Не стоит того, чтобы об этом думать. «Ох, ребята, ребята!» Говорила себе Таня, глядя на молодых людей, и видела, что и впрямь их ребятами еще можно назвать. Так молоды они. Да, молоды. И Виталий тоже. Таня была поражена этим открытием, так как привыкла считать Виталия старшим товарищем, привыкла к тому, что к словам Виталия прислушивается не только молодежь, но нередко и Антоний Иванович. Видела она до сих пор Виталия подпольщика, видела только постоянное напряжение в глазах, чувствовала всегдашнюю готовность его к неожиданностям, способность не теряться в трудных обстоятельствах, рассудительность и силу, которым трудно было не поддаться, которые как-то невольно воздействовали на собеседника, заставляя внимать Виталию. А вот видит она теперь, что, нарезав хлеб, чистя картошку, Занимаясь всякими домашними неизбежными и необходимыми мелочами, он по-детски высовывает и прикусывает язык. «Дурная привычка», говорит себе Таня. И вдруг волна нежности охватывает ее от того, что эта нежитая детская привычка совсем преображает его лицо, заставляя его принимать то выражение, которого до сих пор Таня не замечала. От всего этого Виталий стал таким родным, каким его еще не чувствовала Таня до сих пор. Она закрывала глаза, и горькое сожаление, что нельзя сказать Виталию то, что волнует её, что заставляет ее украдкой взглядывать на него, когда он не может этого заметить, овладевала ею. Не до нее, Виталию, суровая жизнь, в которой нет места для нежных чувств, поглощает его целиком. Так, видно, и надо. Не время еще для них. Да и что она, Виталию? Много передумала за эти дни Таня. И чувство ее к Виталию, не находя выхода, томило ее. Только взглядом могла она сказать о нем. Осознание ненужности этого признания заставляло ее отводить от Виталия взор, если он вдруг его замечал. — Ты что, Танюша? — спрашивал он девушку. — Да так ничего, — отвечала Таня и придавала своему лицу будничное выражение. Все трое они еще более сдружились за время, пока болела Таня. Иногда, уже погасив свет и лежа в постели, они долго не спали, редко разговаривали обо всем, что приходило в голову. Мертвая тишина, заполнявшая рабочую улицу, нарушалась только паровозными свистками с линии, да время от времени глухим шумом проходящих поездов. Даже и после подлого нападения на Виталия он ничего не сказал о своей настоящей фамилии. В беседе между собой и Таня, и Алёша иногда называли его Бонневуром, гордясь своей близостью с ним и любя его. То, что для них он продолжал оставаться Антоновым, даже во время этих дружеских бесед по ночам, и Алеша, и Таня понимали как выражение той душевной твердости, которой надо обладать подпольщику-революционеру. Только однажды Таня, не без лукавства, спросила Виталия, вглядываясь в сторону его кровати. Свет уже был погашен, и неясный отблеск деповских огней в малое окошко чуть заметно озарял внутренность вагона. А есть бы не в урта на свете!» После некоторого молчания Виталий ответил. «Есть-ка ли о нем блоха написала?» «А ты встречался с ним?» «Приходилось». Таня послышалась в его голосе легонькая усмешка. «Да тебе-то что, Танча?» Сказала лёша недовольна. «Поменьше говори о нем». Помолчав, Таня сказала Виталию. «Виталий, расскажи что-нибудь». «Да что рассказать-то, Таня?» Она хотела многое знать. И Виталий был рад рассказать о том, что сам знал, о чем слышал. Гимназические программы по истории обретали вдруг выпуклость и выразительность. Спартанский подросток, спрятавший лисенка за пазуху и не выдававший своей боли, когда лисенок кусал его, вдруг странным образом приобретал сходство с первореченскими ребятами у которых правилом было не выдавать свою боль, как бы сильна она ни была. Спартак, поднявший рабов Рима против патрициата и погибший как воин, как герой, казался понятным и родным. Много ярких картин проносилось в такие ночи в темноте тесного вагона пужников. Рассказывал Виталий о войнах за свободу народов и восстаниях народов. И герои, которые восставали против господ, против деспотов, за право на человеческое существование, за жизнь, за счастье, за простую человеческую долю, были близкими, как близкими были квашнин Антоний Иванович Михайлов. Вот Пугачев поднимает казацкий яик на императрицу Екатерину. И всевластная самодержица в своих петербургских хоромах мечется в ярости, видя, как пожаром загораются Волга, Урал, как восстают, примыкая к вольнице Емельяна и народцы, башкиры, казахи, мечтающие об избавлении от царских чиновников. Уже думает о выезде из России Екатерина II, у которой недостает сил противостоять яицкому бунтарю. Вот страшная железная клетка, последнее обиталище Пугачева, Звучат слова Пугачева, преданного своими старшинами. «Нет, я не ворон, я только воронёнок, Ворон за мною летит». Слова эти зловещим эхом отзываются во дворце на берегу Державной Невы, предвещая новые бури крестьянских восстаний, новые всполохи народного пожара, который должен испепелить всех угнетателей, всех самодержцев и дать простому народу волю. Бывало, замолчит Виталий, а Таня и алёша все еще как бы слушают. Так живы в их воображении картины, нарисованные им. Потом алёша вздохнет, подберет с полу застывшие ноги с холодными, как ледышки, пятками. Он давно уже сидит на постели. Разве можно тут улежать? Зябко, передергивая плечами, скажет. — А это верно, что казнили Пугачева-то? — Верно, — говорит Виталий. «Убежал бы!» — отзывается тихо Таня из-за занавески. Виталий молчит долго, потом отвечает. Иная смерть подымает других на борьбу. Из-за этого и умирают такие, как Пугачев. Бежать не штука. Оказаться выше врага, так, чтобы память не умерла и других будила, у кого горит сердце. Это трудно. Бежал бы Пугачев. Разве народ помнил бы о нём?